Простые житейские радости. Автор Василий Кораблёв. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. И перед началом хорошей, большой интересной истории хотелось бы сделать небольшое объявление, да? А относится это побольше частей к спонсорам. Дело в том, что, дорогие друзья, дорогие спонсоры, вы теперь будете прописываться в описании ниже под видео. Это сделано для того, чтобы более точно передавать количество спонсоров, ваши имена и всё там подобное. Почему? Потому что когда ролик создаётся, мне известно, какие спонсоры будут через день, через два, через неделю, через месяц, потому что некоторые ролики создаются За месяц до выхода, некоторые сзади, некоторые в этот же день. И из-за этого я думаю, что лучшим способом прописания спонсоров делать в описании. То есть, э, описание в любой момент можно изменить. Это дело 2 минут реально, а не переписывать весь ролик. Это уже часы более. Вот. Ладно, всё, меньше слов, больше дела, больше интересных историй. Простые житейские радости. Автор Василий Кораблёв. Ссылка в описании. В Образцово-показательном доме завелась нечистая сила. И так она завелась, что жить я не стало местной живности. Бедные котики пропадают средь бела дня. Для устранения данной проблемы срочно требуется экстрасенс. Ну хоть какие-нибудь. Ну, пожалуйста. Простые житейские радости. Глава первая. Микроавтобус кружил по дворам в поисках парковочного места. Водитель хмурился всё сильнее. Мы так никуда не успеем. Валерий Васильевич, почему вы заранее не договорились, чтобы нас пустили на территорию? Я, Денис Аркадьевич, только вечером заказчик получил. Откуда мне было знать, что у них тут только по спецприглашению. Вы уж сделайте милость, приткните я фош куда-нибудь, отвечал его пассажир, покуривая в открытое окно. Куда? Позвольте поинтересоваться, посетовал Денис. Кругом нищета одна живёт, машин понакупали, а вот парковок кот наплакал. А тут центр города! Вон, даже на детской площадке в песочнице чей-то джип. День не задался прямо с утра. К заказчику выехали в половине седьмого и тут же застряли в пробке на полтора часа. Авария, вызвавшая ее, была незначительна, но весьма эмоциональна. Приложение «Шмандекс Пробка» пестрило от комментариев. Валерий Васильевич читал их и морщился. Он не любил опаздывать. А тут словно все звезды сошлись в попытке их задержать. Митсубиши Делико преодолела пробку в 8.50, чтобы на подъезде к заказчику столкнуться с новым препятствием. Парковочных мест поблизости не было вообще. Затравленно озираясь, они нарезали несколько кругов по кварталу, но везде их ждало одно разочарование и грандиозное обилие автомобилей. Автомобили тут были везде. Они словно железные крокодилы. Охраняли пересохшие ручейки преддомовых дорог, теснясь возле детских площадок и перед подъездными дверями. Машина, ехавшая им навстречу, заставила сыграть в игру разъежашки 90 уровня. Центр города. Вздыхал Денис, сидевший за рулём, словно извиняясь. Ага, а ещё жалуемся, будто плохо живём. Саркастически заметил Валерий Васильевич: "Во, смотри, отъезжают. Есть место". Их машина рванула у нас вбодившиеся было место, но наткнулась на искреннее недовольство отъезжающего. Он немедленно бросил своё средство передвижения, перегородив дорогу и кинулся изгонять захватчика. За 5 минут общения с этим индивидуумом они узнали про себя много нового. Этот закаленный дворовыми воинами Берсик не дал им и слова сказать. Он угрожал прокурорам и ФСБ, призывал на их головы семь казней египетских, тыкал в нос бумажкой с якобы юридически закрепленным правом на землю, называл земляными червяками и гнидами, да и вообще ввел себя по-хамски». защитника парковочного места поддерживали две собаки с балкона многоэтажки, громко воя и гавкая. Одна из собак, судя по выкрикам, уже звонила в полицию. Рейд с орперпузом гнал захватчиков с родной земли. Тяжело дыша, они пришли в себя уже в машине. Изгнанный микроавтобус поджав хвост, робко катился дальше. А как так-то? Он точно человек? Изумлённо спрашивал Валерий. "Дэн, разве такое бывает? Похоже, мы столкнулись с проявлением высших сил. Тут умом не понять, тут нечто космическое". Ответил Денис, чувствовавший себя крайне мерзко. Такого позора они не испытывали уже давно. "Нет, это явно был упырь. Надо было вернуться и осиновым колом его между рёбер. Так мы его с собой не взяли. Отвратительно". Валерий Васильевич скрепил зубами от ненависти и чёрной злобы. Не торопись они на встречу, заставил бы горластого наглеца съесть водительское удостоверение. Но на встречу они безнадёжно опаздывали. Припарковаться было негде. Заказчик не брал трубку, и из-за чего на территорию жилищного комплекса их на машине не пустили. Охранник дедушка, боже, дуванчик. развёл руками и предложил прогуляться пешком. Наконец удача ему улыбнулась. Микроавтобус аккуратно втиснулся между деревом и помойкой. Они посмотрели на часы и с проклятьем бросились к будке охранника. Тут им пришлось снова притормозить. Оказывается, пускали только по паспорту. Дед: "Да за что ты с нами так?" Простонал Валерий, двадцать минут наблюдая, как охранник скрупулезно записывает их данные в тетрадочку, аккуратно выводя каждую циферку. «Порядок такой, сынки. Не я их придумал. В армии служили? Тебе еще и военник показать?» «А требуется, так и справку о судимости. Вы женаты?» «Дед, да твою же мать!» Тут салюдные люди живут, отвечал охранник. Академики, работники развлекательного сектора, различные депутаты. Тут посторонних не любят. А этому каждый человек со стороны должен быть записан. Он вернул им документы и почти торжественно объявил: Добро пожаловать, господа, на территорию жилищного комплекса Каштан. Прошу вас неукоснительно соблюдать правила хорошего поведения. На территории Каштан запрещено употреблять спиртные напитки, мусорить и ругаться неприличными словами. Курить разрешено только в специально оборудованных для этого местах. А наркотики, значит, употреблять можно? грубо перебил его Валерий. Что? Удивлённо переспросил его охранник. Вы ни слова про наркотики не сказали. Значит, если я в кустах во дворе сейчас шырнусь, то Охранник побледнел и кинулся рыться в умагах. Наверное, он решил проверить правила. Пойдём уже, подтолкнул Денис своего напарника. Всё равно уже опоздали. Жиличный комплекс Каштан был прекрасен. 6-12 этажей, перегороженные по краям высоким решётчатым забором, сверкали нарядными фасадами. На чистых тротуарах выложена разноцветная плитка, и было просторно и оттого дико. Автомобилей во дворе не было вообще. Они пошли вперёд по разноцветной дорожке, и сразу стало понятно, отчего комплекс брал своё название. Во дворе была целая каштановая роща. Вряд ли она тут появилась сама по себе. Высокие и роскошные деревья были сюда перевезены и бережно высажены. И пусть они уже цвели. Их широкие, разлившиеся листья наливались соком, дарили приятную тень и прохладу. Под деревьями в разные стороны бежали прогулочные дорожки. Где-то за деревьями слышались детские крики и смех. Там выселись очертания детской площадки Сзади их нагнал бегущий пенсионер и, извиняясь, попросил уступить дорогу Мог бы и обижать Хмуро глядя ему вслед, подумал Валерий Места вокруг для этого было предостаточно Но нет же, старичку было явно важно, чтобы ему уступили Любуюсь совершающим утреннюю пробежку пенсионерам, они миновали цветник После прошли мимо опустующего спортивного корта. Посмотрели на богато оборудованную площадку для выгула собак. Там бесилось стая шпицев и доберман с медалями на ошейнике. Дальше прошли через весь двор, пока не упёрлись носом в небольшое двухэтажное здание, похожее на кубик граффинад. Слева от входной двери висела бронзовая табличка: "Управление ТСЖ Каштан. Время работы" С девяти ноль-ноль до восемнадцати ноль-ноль Валерий дёрнул за ручку, заперто Получается, они не опоздали Он посмотрел на свои часы, на стрелках было девять сорок пять Встреча была назначена ровно на девять Он поглядел на Дениса, но тот молча развёл руками Валерий отошёл от двери к углу дома Задумавшись, он машинально достал из нагрудного кармана ветровки портсигар, выбрал самокрутку получше и, размяв её, только собирался закурить, как позади себя услышал голос. Молодой человек, извините, у нас тут не курят. Он и так был заутром морально раздавлен парковочным инцидентом и занудным охранником. Эти слова его добили окончательно. Пришлось повернуться и покорно встретить свою судьбу. Жизнерадостная бабушка в красном спортивном костюме с лампасами, улыбаясь во все вставленные, сделала ему замечание. А где же у вас здесь курят? голосом, полным нежнейшего яда, поинтересовался Валерий. Ну, вон же. У нас во дворе специальное место оборудовано для курильщиков. Туда и идите, там все курят. С удовольствием послала его бабушка, после чего не стесняйся суханьем. Начала комплекс приседаний. Валерий Васильевич, унижен отправился туда, куда послала его бабушка. У уголка курильщика представлял собой металлическую будку с пепельницей и огнетушителем, видимо, на случай возгорания. Довершался оружие красочный плакат с надписью белым по красному: Курить тут. Все это больше напоминало остановку для людей второго сорта времен Второй мировой войны. Так, наверное, немцы, не желая ехать в одном автобусе с евреями, сгоняли их в похожее место с плакатами, как будто мало им было звезд, нашитых на одежде и волчьих билетов. С курильщиками делали то же самое. Заглянув внутрь, он чуть было не подавился. Изнутри будка курильщика была оклеена цветными фотографиями жертв курения, не крозами, раком лёгких, мёртвыми детьми. Видимо, дизайнер был ещё тот, ортодокс. Валерий принципиально не стал заходить в будку и закурил снаружи под неодобрительные взгляды спортивной старушки и проходившей мимо мамаши с коляской. Подошёл Денис. Он оглядел будку курильщиков и хмыкнул. Интересный двор, не находишь? Валерий со злобой пробурчал в ответ и отвернулся. Ты видел, как чисто? Словно тут иностранцы живут. Немцы или, может, австрийцы? продолжил рассуждать Денис. Как хашки собачьи на площадке сами в пакетики собирают. Удивительно. Валерий Васильевич не выдержал и сорвался. Отвратительно. Я ещё ни разу не видел более мерзкого двора. "А что это?" ухмыльнулся Денис. "Ты когда-нибудь видел, чтобы в наших дворах было чисто и убрано? Чтобы представители рабочего класса сидели на скамеечках, не забравшись ногами на сиденья? Время уже 10:00 утра. Почему нет ни одного пьяного?" Это неправильно, я считаю. Когда нет человека, который в 10:00 утра может выразить свою гражданскую позицию и отношение к политике правительства громко и на всю улицу. А где проявление творчества молодёжи? Дикие же люди. Ни одного граффити нет. А собачники. Что за лицемерие? Из покон веков собачники выгуливали своих кобыздохов на детской площадке. Собака, я считаю, не собака, если она не сходит в песочницу на радость детям. И какая, скажи мне, на милость радость качаться на качелях, если вокруг них не вертится стая бродячих псов, а возле не спит богатырским сном дядя Ваня с соседнего подъезда, уставший после работы. Он проводил взглядом старушку удаляющуюся трусой и добавил: А самое главное, я не вижу тут старых мягких игрушек. Главного традиционного украшения любого двора. Какого чёрта спрашивается? Они их не вешают на деревья и не ставят в клумбы. Из-за них дети должны приходить на детскую площадку со своими игрушками. В сердцах он кинул бычок в урну. Мне кажется, ты просто завидуешь этому благолепию. Ведь сразу видно, тут культурные, интеллигентные люди, которым не всё равно, где они живут. Валерий Васильевич поморщился и сказал: "Я бы выразился несколько иначе. Нет никакой культуры в том, чтобы отгородиться от соседей высокими заборами и шлагбаумами и гордиться своей исключительностью. Есть только числавие и мода на здоровый образ жизни. Они могут сколько угодно раскланиваться друг с другом и желать доброго здоровья. Но я видел глаза этой бабушки. Сдохнуть она мне желала. Сдохнуть" Курия к проклятой. Так и прочитал в её глазах. И ведь совершенно необоснованно. Она сама домила добрых 50 лет и бросила только по велению моды и совету молодых родственников. И вот теперь её карёжа, потому как желание покурить никуда не делось. Но раз уж соседка Мария Ивановна бегает каждый день, так надо и ей насотереть. Рочаюсь, это она плакаты в будке навешала, чтобы курильщиков взлить. Ужас, поддакнул Денис. Он специально расстроил напарника, чтобы тот вел потом себя более сдержанно. Мало ли, нагрубит ещё и заказчику, расклёбывай потом. А так, повозмущается немного, выпустит пар и на переговорах будет уже с холодной головой. Но ну, может, ты позвонишь ещё раз, докуместо того, чтобы сиять праведным гневом и тратить наше время попусту. предложил он. "Ну, можно и так. Валерий Васильевич, позвони". Выслушав взбивчивые объяснения на той стороне трубки, он немедленно достал из портсигары ещё одну самокрутку. "Хозяин спешит, задерживается", сообщил он Денису. Минут через 10 появился заказчик. Выскочил он, как ни странно, из подъезда ближайшего дома и подскочив к двери ТСЖ, начал руками зазывать их пройти. Председатель ТСЖ Антон Фёдорович был круглолиц, лыс и жизнерадостен. Лет ему было под 50, а может, чуть и побольше. В разговоре он то и дело сбивался с темы и, извиняясь, отвлекался на неотложные звонки, то от супруги, то от других родственников. Наконец он выскочил из кабинета, видимо, для очень важного разговора, требувшего шива конфиденциальности. Да так увлёкся, что вернувшись, совершенно забыл, кто к нему пришёл и почему. Гостям надоело смотреть на недоумённого хлопающего глазами председателя. Вы нас пригласили, потому что ваш двор донимает нечистая сила, напомнили ему. А, да, извините. Конец квартала совсем забегался. А вы Валерий Васильевич, консультант и технический специалист по работе с пронормальными объектами. А это мой напарник Денис. Терпеливо напомнил ему снова. Председатель перевёл взглядом на парника и немного поёжился. Если консультант Валерий Васильевич в ветровке и в джинсах выглядел вполне по-человечески, то его напарник был похож на гота, неудачно посетившего прихматерскую. На супруга председателя, дражайшую Степанида Петровна, обожало шоу экстрасенсов. А там и не таких гадов бывало демонстрировали, и потому Антон Фёдорович решил не застоять на нём своё внимание. Подумаешь, одет в чёрный длинный плащ и лицо в воротнике спрятал. Может, их экстрасенсов заставляют так одеваться. Да, да у вас уже были у нас несколько экстрасенсов. сabschil он Валерию Васильевичу. Поэтому мне бы сначала на тот мигом перехватил инициативу. Вопрос оплаты нас волнует в последнюю очередь. Договор составим таким образом, чтобы вы не испытывали никаких трудностей и сомнений в выплате суммы за нашу работу. Можете поверить, это для нас не совсем работа, а скорее хобби. Берёмся только в удобное для нас время и только тогда, когда интересно. Антон Фёдорович нервно рассмеялся. «Хе-хе, ага. А предыдущий экстрасенс Влад Кальсоне тоже так говорил? Мол, работу выполняю только если интересно, главное не деньги, а помощь людям. Сам я, мол, чёрный колдун и должен нечистью питаться, чтобы свои грехи искупить. А до него рыжая была, одноглазая мадам Вероника с телевизионщиками приезжала. Тоже тут ничего не получилось». Я телевидение на территорию не пустил, а у неё без них ха, не колдовалось. Валерий Васильевич недовольно кашлянул. Я не понимаю вас, Антон Фёдорович. Вам нужно проблему устранить или вы просто хвастаетесь её наличием? Мы вообще-то люди тоже заняты, и мы уже достаточно вас продали. Объясните нам суть проблемы, мы примем решение. Если сойдёмся, подпишем договор. Если нет, то не будем отнимать у друг друга время. А, хорошо, хорошо. Нахнул рукой председатель. Он сел за стол несколько нервничая. Видимо, не знал, как лучше сформулировать проблему. Потом собрался и принялся рассказывать. Нечи живет у нас. Нет, вернее сказать, всегда тут жила в подвале под парковкой, прямо с момента сдачи комплекса. Комплекс наш видели? Шесть домов образует прямоугольник с внутренним двором и общей подземной двухуровневой парковкой. Плюс ниже находится еще этаж. Планировалось всякие разные склады, но что-то не заладилось, и хозяева про подвал забыли. А постепенно он как бы перешел к нам в ТСЖ. Ну, мы мусор там хранили, различные рукава пожарные. Кое-кто даже из жителей брал помещение под кладовки. И тогда же стали ее замечать». она как облако, как тёмный такой сгусток дыма, что ли, и причём довольно шустрый. То на сантехника нашего выплывет, то электриком приведётся, дворника в подвале прибирающихс любит запугивать. Поначалу от него вреда особого не было, и мы его терпели. Пряталась в подвале, появлялась строго ночью и на улицу не лезла. Ну вот последние полтора года начало оно парковку в свои территории считать и во двор лазить. Людей пугает, уточнил Валерий. Нет, в основном кошек ворует. Хозяева грозятся уже в министерство жалобу накатать, мол, монек кошачий появился. Кошку во двор уже не выпустить. Но кошки это полбеды. В последнее время оно увлеклось и собаками. Стало высовываться ещё и на лестничные площадки. Мусорный провод давно заварен из-за таракана, но оно как-то просачивается. Обеспокоенные заводчики животных заставили нас установить периметриальную систему видеонаблюдения. Её ещё пока отлаживают, и я по возможности затягиваю сроки сдачи, но бесконечно это продолжаться не может. Нужно было принимать какие-то меры. Мы пытались решить эту проблему потихому. Изолировали подвал, заварили всё, что можно, запенили все щели. Потом пригласили батюшку, осветили парковку, но толку никакого. Оно обнаглело ещё сильнее. И вот недавно случился апофеоз его хулиганских выходок. В сумерки выгуливал шпиц один очень уважаемый человек. Поводок был длинный, шпиц рвался гулять, залез в кусты, а хозяин отвлекся на телефонные разговоры и не сразу почувствовал, что поводок-то стал легким. Председатель схватился за лицо руками. Что было? Скандал! Шпица этого с поводка как корова языком слезала. А он, между прочим, был племенной, по двести тысяч стоил. Меня потом с записями видеонаблюдения думал насмерь захоронят. Хорошо, что нечисть в сумерках напала. Камера, кроме промелькнувшей тени, ничего не записала. И потому было решено, что шпиц сам с поводка сорвался. Ухмыльнулся Валерий Васильевич. Антон Фёдорович захихикал, потом перевёл взгляд на мрачного Дениса и снова стал серьёзным. Ну, вроде того. Хотя полиция дело о похищении собачки всё равно завела. Плюс заявление о пропаже кошек. Пока все думают на человека, но это ненадолго. Собрание жильцов общим решением захотело установить ещё больше камер. Кроме того, они собираются всех своих питомцев снарядить электронными ошейниками с возможностью отслеживания через смартфон. Скоро каждый хозяин кошатник сможет отслеживать перемещение любимого котика по двору в режиме онлайн. И уже, как говорится, шило в мешке не утаишь. Как только жильцы узнают, что под боком у них нечистая сила завелась, я тогда представить не могу, что тут начнётся. После такой речи он даже немного вспотел. Достал из кармана платочек и утерев лоб, уже спокойнее продолжил. По совету супруги своей, был решил воспользоваться услугами экстрасенсов. Я очень просил, чтобы без лишней рекламы и шумихи вокруг. Но эта знаменитая мадам Вероника припёрлась с какими-то телевизионщиками, долго ходила, пыталась установить связь, содрала с нас кучу денег и развела руками. Сказала, что место проклятое и дух этот уходить не хочет. Нужны долгие ритуалы и много денег. У неё, мол, оплата почасовая. Я ей сказал спасибо и пригласил этого модного с подведенными глазами. Жена сказала, что он в последнем сезоне у них в финал вышел». Он пошарил по столу и протянул Валерию Васильевичу бумагу. С рекламного буклета, скрестив опутанные браслетами и кольцами руки, с укором смотрел жгучий брюнет в черной кожаной безрукавке. «Знаменитый черный колдун и демоноборец Влад Кальсони!» кричала надпись над ним. Валерий Васильевич ухмыльнулся и вернул председателю рекламный портрет. Неужели он не справился? А он же всё-таки финалист тринадцатого сезона, судя по рекламе. Не справился не то слово. Тут без мата даже выразить нельзя, как он не справился. Вздохнул Антон Фёдорович. Да знаете ли, у нас очень хорошие соседские отношения во всём дворе. Все кругом друг друга знают. «Но если раньше истории про нечисть в подвале были всего лишь местными дворовыми страшилками, то в последнее время поползли слухи. То ли кто-то из работников проболтался, то ли еще что. Поэтому я и решил обратиться к вам. Существует ли какая-то возможность избавиться от этой нечистой силы?» Консультант и технический специалист переглянулись. Сначала, Милейсы Антон Фёдорович, мы бы хотели увидеть видеозапись этой нечистой силы, сказал Валерий Васильевич. Председатель удивлённо моргнул. Предыдущие экстрасенсы с ходу соглашались на изгнание. А с чего вы решили, что у меня есть такая запись? Осторожно поинтересовался он. Наверное, потому что я рекомендовал бы её нам показать. Это сократит время на некоторые исследования и позволит определиться с методами изгнания. Равнодушно ответил Валерий Васильевич. Но если вам это неудобно, тогда вам это обойдётся дороже. А ещё надо побывать в подвале, добавил Денис. Посмотреть, где оно живёт, и только потом мы примем решение. Я понял, уныло ответил председатель. Какая запись действительно есть, и она не одна. Храню их у себя дома. Я могу вам её подготовить. Это займёт некоторое время. А пока, если хотите, можете посмотреть по двору. Сейчас вызову вам сантехника. Тогда, с вашего позволения, мы на улице подождём, покурим. Качнул головой Валерий. В ожидании сантехника они уселись на уютной лавочке у подъезда. Денис уткнулся в смартфон, а Валерий, прикинув расстояние до будки курильщиков, решил бросить вызов системе и нагло закурил, не сходя с места. Он не прекратил своего занятия, даже когда проходившая мимо девушка демонстративно закашляла. Консультант тот же пожелал ей доброго здоровья. Развелось курельщику дышать нечем? Вон, в будку валите, выразило своё недовольство молодая особа. Sorry, my Russian is poor. I like to smoke cigarettes, ответил Валерий Васильевич. Извините, это иностранец, он на русском не говорит, подыграл Денис. «А как это иностранец? Он же только что мне на русском здоровье пожелал!» «Разве? Он это на английском сказал. Вам, наверное, послышалось?» «Ну-ну». Девушка, поджав губы, удалилась. «Кажется, в голове у нее звякнуло. Это она нам не поверила или СБ программы?» «Боюсь, этого мы уже никогда не узнаем», — философски ответил мнимый иностранец. «Но моя теория подтверждается». «Вот очередная девушка, подверженная моде головного мозга. И она против курильщиков. И ладно бы я приму курил или беломор, но кашлять с отборного сортового табака, который я даже не в магазине купил, а у знакомого ботника, который выращивает его для себя, это, я считаю, настоящее свинство!» Валерий Васильевич с наслаждением выпустил «Колечко дыма». Права была мадам Вероника, этот же личный комплекс действительно проклян.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 Они помогают выбирать направление движения нашего канала. И не думайте, что ваш комментарий мы не прочитаем. Всё читаем и на всё отвечаем.